Глава шестая. Роланд закоренел арестант. Совсем недавно встречая я в кабаке Роланда. Он входит и тут же заказывает пинту пива с таким видом, будто в местах не столь отдаленных никогда и не бывал. Так вот, значит, появляется он, получает пинту пива, и, увидев меня, идет к моему столику. «Дароо, Бэкс, как поживаешь?» «Черт возьми, кто тебя выпустил?» — смеюсь я. «Я сбежал, вырыл подземный ход». «Если кто-нибудь станет спрашивать, то ты меня не видел, лады?» — отвечает он и садится рядом. Естественно, мы оба шутим. Всем, кто знает Роланда, известно, что улизнуть он никогда ни от чего не может, что даже если все тарелки будут разбиты, ему не избежать мытья посуды. Я интересуюсь, когда он вернулся. В прошлую среду живу опять со своей прежней подругой. «Да ты что? И она тебя приняла?» — спрашиваю я. «Конечно. Сам знаешь, как это бывает». «Знаю, знаю». э да. «Ну и все прошло нормально?» «Вполне. Были в моей жизни гораздо более ужасные времена». Я чешу затылок, а он рассматривает игральный автомат. «Понимаю», — говорю я. «А ты как? В порядке?» — спрашивает роланд полном. Жаловаться не на что. Правда, не на что. Вернее, иногда я, конечно, жалуюсь, но это так, от нефиг делать». Некоторое время мы оба добродушно хихикаем, потом роланд чешет голову, а я смотрю на игральный автомат. «Так ты встречаешься с той девчонкой, с Мэл?» любопытствует он. «Да, так и встречаюсь». «Хороша, тёлочка, хороша». Теперь мы оба чешем затылки и рассеянными взглядами смотрим на игральный автомат. «Хм, да, хм». С нескольких минут мы задаём друг другу вопросы о семьях и просим передать привет и тому-то, и тому-то. Потом болтаем о погоде, а в сущности разговариваем ни о чём. Беседа не клеится, ведь мы не виделись два года. Приходится как будто выдавливать из себя слова, постоянно напрягать мозги, чтобы чем-то заполнять проклятые длинные паузы. И все это вовсе не потому, что мы друг друга не терпим, и не потому, что нам не о чем поговорить. Просто так выходит. Я вообще пришел сюда только за тем, чтобы попить пиво и прочитать газету. — А на первой странице что? — спрашивает Роланд. Я переворачиваю пару листов, он пробегает глазами по строчкам статьи о жене какого-то фермера, родившей рыбой, восклицает. «Что мне провалиться?» «Хм, да». Роланд выглядывает из окна, осматривает посетителей кабака и делает глоток пива. «Чем планируешь заняться?» – спрашиваю я. «Служба пробации заставила меня пройти чертов курс, расширить свои возможности получения достойной работы при колледже «А-а, представь себе!» И как тебе этот курс? Чушь собачья. Я удивился бы, если бы Роланд сказал что-нибудь вроде мне курс нравится, и девчонки там обалденные. Но ничего подобного я и не услышал. Он смотрит на меня, медленно кивает и еще раз говорит. Хрень собачья. Проходит еще немного времени. Сыграем партию в пул, предлагает наконец Роланд. Я соглашаюсь, прикидывая, что в противном случае буду вынужден вынести еще полчаса подобной пытки. «Давно ты вернулся?» — еще раз спрашиваю я, складывая треугольником шары. «В среду, ага, в среду, утром выпустили». «Да, классный для тебя был денек, верно?» «Угу». «Да», — бормочу я, разбивая треугольник. Не понимаю, что происходит. Вот если бы вместо Роланда сюда пришел Олли, то с ним мы наверняка о многом поболтали бы, посмеялись, несмотря на то, что я намеревался прочитать газету. С Роландом все по-другому. Я чувствую какое-то напряжение, потому что долго с ним не общался, но осознаю, что должен пораспрашивать его о приключениях в тюрьме, сделать вид, будто рад его возвращению. Но все это я уже проделывал, когда он вернулся в прошлое, в позапрошлое и в позапозапрошлый раз. Не думаю, что его нынешний рассказ был бы отличен от предыдущих. И, признаюсь, даже самый первый из них не особенно меня заинтересовал. А если говорить на чистоту, все дело в том, что мне до судьбы Роланда нет дела. «Никакого. Абсолютно никакого. Не сказал бы, что я нахожу его занудой или идиотом, он довольно нормальный парень. Просто я не могу заставить себя относиться к нему иначе, вот и все. Я рад, что его выпустили, что он вернулся в наш город, серьезно, искренне рад. Просто мне кажется, что если бы, допустим, сейчас кто-нибудь толкнул его, и Ки проткнул бы ему сердце, я вряд ли сильно расстроился бы. По большому счету мне на Ролан наплевать». Ему на меня, скорее всего, тоже. Понимаете, весь фокус в том, что мы имели несчастье учиться в одной и той же школе. В одном классе, с самого детства, оказываясь один на один, общаемся именно таким образом. Так было, есть и будет всегда. «В среду, говоришь?» – спрашиваю я. «А, а прошлую среду». На протяжении нескольких минут мы играем молча, готовясь к каждому удару чересчур подолгу, как два придурка. Время от времени то он, то я, нарушаем молчание возгласами «промазал» или «отлично» или «от черт», и глупо друг другу улыбаемся. Я подумываю, не поинтересоваться ли, как его арестовывали, но сию историю пару раз я уже слышал от приятелей, поэтому так ни о чем и не спрашиваю. Вдруг я вспоминаю, что ни об одном аресте Роланда мне никогда не рассказывал он сам, постоянно кто-нибудь другой. Наверное, Роланд относится к той категории людей, о которых я люблю беседовать в их отсутствии и отмечаю про себя, что не отказался бы послушать его приключениях от него самого, но тут же отказываюсь от затеи и просить его поделиться со мной своими впечатлениями, решая, что так же забавно, как другие парни, о своем аресте он все равно не расскажет. Роланд тоже грабитель, но далеко не лучший. Его арестовывали чаще, чем случаются вспышки венерических заболеваний в публичных домах. А все по одной единственной причине. Он беспросветный тупица. Попадался каждый раз только по собственной глупости и неосторожности. Обворовывая дома этот болван случайно ронял и оставлял в них то членский билет бильярдного клуба, то паспорт, то свидетельство о рождении или какие-то другие документы. Зачем он их брал с собой на дело, я никак не могу понять, честное слово. Но в этом весь Ролан, что поделать? Тупица, я же говорю. Однажды они с парки перевернули весь дом вверх дном, потому что наткнулись на шкафчик, наполненный выпивкой. И черт знает, из каких соображений решили прямо на месте набраться. Хозяева, наутро вернувшиеся из Девона, где они провели чудный викенд, обнаружили парки нализавшегося скотча и спящего в гостиной. Телек работал, переключенный на немецкий порноканал. Холодильник был раскрыт, а на зажженной плите жарилось нечто, превратившееся в угольки. Ролланд отдыхал наверху, в кровати хозяйской спальни, укрывшись пуховым одеялом. Но наиболее сильное впечатление произвело на хозяев то, что он завалился спать прямо в ботинках, в которых, прежде чем забраться в дом через задние ворота, пробирался по лесу. Ошеломленные болваны вызвали полицию, те приехали разбудили наших героев. Кто-то рассказывал мне, что после этого случая хозяйка наотрез отказалась спать в своей кровати, и ее в тот же день вывезли из дома. Еще более странный случай произошел с Роландом, когда он решил поиграть в таран. Взяв тогда машину папочки и заехав за парки, этот ненормальный направился в Диксон, причем ключом своего старика не воспользовался, подумав, что если этот ключ, как обычно, выпадет у него из кармана, то все сразу поймут, кто причастен к делу. Папаша у него работает в одной крупной компании, его никто не заподозрил бы в совершении кражи, подозрение автоматически упало бы на Роланда. Итак, Роланд завел тачку при помощи собственного ключа. У него их была целая огромная связка на здоровом кольце с язычком из выделанной кожи с надписью «Роланд, потеряешь эту штуковину, будешь кретином». Кольцо подарила ему какая-то подружка, с которой на тот момент он уже лет сто не встречался. Она написала на язычке именно эти слова, потому что Роланд вечно терял ключи. Помню, когда он впервые достал кольцо в кабаке, мы, прочитав пожелание, попадали со смеху В общем, до Диксона в тот день Роланд так и не доехал, решив вместо этого протаранить бетонную стену автобусного парка. Они с парки врезались в стену и смылись, оставив в машине кольцо с ключами. Для копов, папочки Роланда и всего света. Но самым невероятным было, пожалуй, последнее его приключение. По крайней мере, мне так кажется. Он и зверь, на сей раз не парки, парки, наверное, осточертело попадать в обезьянник, вполне успешно обчистили какой-то дом. Сработали чисто и оперативно, справились с работой минут за 5-6. Помимо телевизора, видака микроволновки драгоценностей и кое-чего еще, Роланд прихватил с собой пару видеокассет. Я тоже нередко так поступаю. Одна из этих кассет была из израсположенного в нашем районе пункта проката. Короче, Роланд просматривает записанный на ней фильм, весьма неплохой. Берет ее вместе с теми кассетами, которые сам брал в прокате, возвращает и набирает каких-то других кассет. Несколько дней спустя в пункт проката заявляется хозяин того дома и начинает объяснять, что его, мол, обворовали, что наряду с другими вещами украли кассету, которую он у них брал, что этим делом занимается полиция и так далее и тому подобное. Работник проката смотрит в компьютер, полиция проверяет отснятой камерой видеонаблюдения материал и Роланд в который раз отправляется в тюрягу. Зверя он не сдал, отбыл срок 1 «Есть!» — кричит Роланд, когда я загоняю в лузу очередной шар. «Черный в центр», — говорю я и загоняю в центральную лузу еще один. «Отлично играешь!» — хвалит меня Роланд, протягивая руку. «Отлично!» «Да!» Он возвращает киев подставку на стене допивает пиво. «Говоришь, до сих пор встречаешься с той пташкой?» «Ага, до сих пор». «Хм, классная штучка!» «Хм, да?» — отвечаю я. «Ну ладно, мне пора идти. Надеюсь, как-нибудь еще встретимся, выпьем, поговорим?» «Конечно. Увидишь Оля, передавает меня привет». «Само собой». «Ну, я пошел». Роланд проверяет, на месте ли его бумажник, ключи и документы. «До скорого». «Пока. Будь осторожней». «Ага, счастливо». Он выходит, машет мне с улицы рукой, я машу в ответ, заказываю еще пинту пива и углубляюсь в чтение газеты. Спустя полчаса появляется Олли, мы болтаем с ним о том, о сём, и я рассказываю, что виделся с Роландом. Значит, он уже вернулся. Да, в прошлую среду, сообщаю я. И где теперь обитает? У своей подружки. Она приняла его. Ну и дела, чёрт возьми. Я тоже офигел, говорю я, вспоминая тот момент, когда Роланд рассказывал, что опять живёт с подругой. Просил передать тебе привет. Ага. И чем он теперь занимается? Спрашивает Олли. Проходит в колледже идиотский курс «Научись за 10 занятий заполучить работу за два с половиной фунта в час». И он рассказал тебе, как погорел на той кассете? Не, я ни о чем у него не спрашивал. Мы поиграли в пул и все. Я опустошаю кружку и заказываю следующую пинту пива. А надо был спросить, дружище. Я только что видел зверя. Он считает, что когда копы явились за Роландом, на протяжении последующих полутора часов мы разговариваем, только о Роланде.